Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован многими свидетелями. Одним словом, кончилось тем, что преступник присужден был к каторжной работе второго разряда на срок всего только восьми лет, в уважении явки, сповинную и некоторых облегчающих вину обстоятельств. Еще в начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. Дуня и Разумихин нашли возможным увезти ее из Петербурга на все время суда.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 И о том, что Родя был обожжён и даже хворал, спасший от смерти прошлого года двух малюток. Оба известия довели и без того расстроенную рассудком Пульхерю Александровну почти до восторженного состояния. Она беспрерывно говорила об этом, вступала в разговоры на улице, хотя Дуня постоянно сопровождала её. В публичных каретах, в лавках, поймать хоть какого-нибудь слушателя, наводила разговор на своего сына, на его статью, как он помогал студенту, был обожжён на пожаре и прочее.